Глава первая. «Васька, подожди меня!» — кричал старший брат, припадая на белую, наколотую жесткой травинкой ногу. Он сопел, потому что уже сильно простудился на июньском речном ветру и дышал ртом, выпитив вперед маленькие потрескавшиеся губы. Младший приостановился и подтянул съехавшие под круглый живот штаны. «Бежи скорее, Валечик!» — позвал он и помахал коричневой короткой рукой. Младший он был всего на полчаса. Братья были близнецами, но сходство между ними почти не угадывалось. Валька, старший, был черненький, небольшой и смазливый. Загар только легонько тронул его узенькое девочке на лицо, шеи почти не задел. А у младшего, когда он, добежав до реки, скинул рубашку, нельзя было бы найти на вороном теле белого пятна. Волосы, просившие гребня и ножниц, желтели трепанной куделью. «Васьк, а нашу одежду не унесут?» — спросил старший близнец, неумело расстегивая вышитую крестиком сорочку. не односложно, но убедительно отозвался младший. Но все-таки осторожно поднял одежду брата и переложил ее с чистого песка подальше под кустик, на еще более чистую траву. Они родились в один час, обоим было по девять лет. Но младший... Казался старше. Он был выше, нескладнее и сразу видно, сильнее. Когда пошли в воду, он взял брата за руку, но тот стал врываться. Я не боюсь, кривя губы, сказал он. Чего ты себя воображаешь? Младший мог бы сослаться на приказ тетки и матери, которые в один голос твердили: Смотри, Васька, за валичкой, ни на шаг от себя не отпускай. Но Васька смолчал, только крепче ухватил брата за руку. — Хошь я тебе и вы, папа, поймаю, — спросил он ласково. Пяткой он стал щупать дно и вдруг присел, ушел в воду с ушами. А когда вынырнул, в ладони у него была зажата маленькая усатая рыбка. Васька сунул ее брату в горсточку. Тот засмеялся и попросил, — Слови еще! Васька опять присел и встал с рыбкой в руке. Потом вылез на берег, сломил прутик и нанизал улов отдал брату и опять принялся за дело. «Их у дна видать!» — сообщил он, отдуваясь и тряся мокрой ржаной головой. шевелятусищами. Я щекотки не боюсь, а то бы и не словить!» Тут он заметил, что брат, еще ни разу не окунувшийся, маленько трясется под ветром, и слабая белая его кожа как бы стянулась и ребит. «Я тебя подержу, а, а ты поплавай!» предложил Васька и стал ладошкой зачерпывать воду и плескать брату на плечи. Тот затрясся еще больше, потом робко окунулся, крепко держась за Ваську. Небо было очень высоко, облачка расползлись, как овцы, по выгону, и ветер никак не мог стабунить их. Кусты занимались тихой ворожбой, восоки бились стрекозы. Ниже того места, где купались братья, под ивой чернел амуток. Вода над ними стояла недвижная и тяжелая. Коряжистая нижняя ветка у Ивы была заломлена. Видно, кто-то хватался, нечаянно заплыв сюда. Валька, осмелев, бултыхался. А Васька зорко смотрел за ним, готовый каждую секунду поймать тонкую белую его руку. Он не видел братишку четыре года. Почти забыл его. Вчера Вальку привезли из Москвы. Белого, чистого и нарядного. И Васькой вдруг овладела мальчишеская нежность. Он, младший, решил держаться за старшего. «У меня трус в катухе живет», — сказал Васька, когда они оба накупались до голубой дрожи, и повел Вальку смотреть кролика, который пугливо бился в ящике. Хошь на траву пущу его». Мальчишки бегали за этим кроликом по выгону, растопырив руки и крича. А из окна на них четыре глаза смотрели мать и тетка». Они тоже были родные сестры и тоже совсем не похожие. Мать была желтая, мешковатая и крикливая, как птица, выпь. С теми, кого она любила или старалась задобрить, она говорила больным шепотком и подбирала ласковые жалобные слова. Кого недолюбливала, на того кричала всегда. И крик этот тоже был жалобный, взыскующий. Близнецы родились перед самой войной. Матери шел уже 36-й. Двоих девочек она сохранила и больше детей не ждала. К тому же похварывала. Муж пил. И житье было трудно. И все-таки, откричавшись, и увидев мальчика, мать сказала радостно. Ах ты мой родимый! Черненький какой. Смотрите, ручку ты ему не заломите. Но тут ей сказали, что еще не все кончилось, и она забилась в слезах. Да на кой же мне его! кричала она жалобно, когда ей показали и второго. «Ведь это... что же такое, господи? Парень-то рыжий, да страшный какой!» Милому сыну она выбрала и имя покрасивее — Валентин. Для второго годилось и попроще — Васька. И хотя к крикам братья и близнецы донимали мать одинаково, ей казалось, что младший и более горластый, и сосет злее, и мокнет чаще. «Я с этим репьем еще лихо повидаю!» Жалобилась мать и первым к груди клала старшего, черненького, маленького. Тетка, лишившая мать любимца, была высокая, красивая, спокойная. На деревенских она ничем не походила. Волосы у нее были острижены и мелко завиты на горячих щипцах. Она носила короткое платье с большим вырезом и за вырез затыкала сильно надушенный носовой платок. Глаза у тетки были какие-то соглашающиеся, ласковые. Звали ее Пелагеей, но с тех пор, как еще молоденькой девушкой попала в Москву, она стала Полиной. В голодную весну 46-го мать написала Полине жалобное горькое письмо, попросила родную сестричку оглянуться на ее обстоятельства. Мужа уже не ждет, с огорода прожить нельзя, а двух маленьких ребят работать не больно пойдешь, да и состояние здоровья все хужеет. Полина тут же приехала. Привезла мешок ношенной одежды, пшеничных сухарей и мелкой, остро пахнущей селедки. Мать поела в достоле и отекла, будто налилась вся желтой водой. Она точила горькую слезу и объясняла, что недавно пришел откуда-то их сосед, Авдюшка Рязанов, и сказал, что вроде бы муж ее, Петр Разоренов, попался ему на глаза в одном из лагерей у немцев. И что не иначе, как он там и дошел. «Ну чем я тебе подмагну? вздохнула Полина. «Четыре сотни ведь всего получаю. И какие это сейчас деньги?» «Сыта, правда». Работала Полина сестрой-хозяйкой при детских яслях. Мужа у нее не было, был какой-то человек, но распространяться про это она не любила. Не было у Полины и детей, и, может быть, поэтому она осталась такой спокойной, красивой. — Давай уж, одного малого возьму у тебя, — сказал вдруг Полина. — Чай уж как-нибудь вытяну. И, не дав сестре опомниться, сама решила. — Я Маря, Крестника своего возьму, Вальку. Та заплакала. — Что ж ты двойню-то разбиваешь? Но было ясно, ей жалко отдавать Вальку. И скажи Полина, что увезет Ваську, никаких слез бы не было. Братья-близнецы стояли рядом. Голчонок Валентин с узким нездоровым личиком, но красивенький, в мать, которая в молодых годах была первой девкой на деревне, и Васька, ржаная голова, широкое лицо в пестрой крупе веснушек. Он на полголовы был выше братишки, крепкорукий и лобастый. У маленьких ребят редко бывают зеленые глаза, а у Васьки как раз были зеленые. Он взглянул на мать, на тетку, увидел так же, как вздрогнула чуть... Зарозовел от радости Валька. «Теперь каждый день буду колбасу есть!» Блестя черными большими глазами, хвастал старший из близнецов, выбежав на улицу, «И на поезде поеду!» Пока Валька собирал вокруг себя ребятишек и, вызывая у них на губы завистливую слюну, рассказывал про колбасу, Ваську мать отрядила рвать лебеду для поросенка. Поросенок был жалконький, волосатый. Он сидел в темных сенцах, пригороженный кое-как, но по слабости не пытался вылезти из своего кутка. «Миш, Миш!» — позвал его Васька, сунув ему серую повядшую лебеду. И подругов за маленький рыхлый пятак сообщил. «А Валька наш уезжает в Москву на поезде!» В первом же письме Полина сообщила, что Валечка ведет себя хорошо, ходит на детскую площадку. Ругаться по-деревенски она его отучила и очень просит сестру Марю не обижаться, что велела Валечке называть ее тетку мамой. Раз судьба так определила, пусть он привыкает. У нее у Марки еще сынок есть, а уж для Валечки она Полина ничего не пожалеет. «Дай Господь ей здоровье», — говорила мать одним, — «помогла мне», а другим сумела подластиться к ребенку «змея такая». Отлучила от меня парня!» И грозила пятилетнему Ваське. «Не будешь слухаться, я и тебя отдам. Одолел ты меня совсем. Съел начисто, будь ты не ладен». И вот через четыре года Полина приехала погостить в деревню и привезла Валика. Его девятилетнего она вела со станции за руку, несла на плече всю тяжелую поклажу, а у него в руках было только игрушечное ружье-автомат, из которого он целился по жаворонкам. Ружья он этого не выпустил даже тогда, когда тетка послала его здороваться с плачущей матерью, которая стала теперь для Валика теткой Марькой. — Ты уж его не квели, — шепотом посоветовала Полина сестре. — Теперь уж все утрясено и плакать не обчем Гладенький ты стал, чистый, — вытерла слезы мать. — Санаторное питание всю зиму имел, ни в чем не отказывала, всем необходимым обеспечивала. Покажи-ка, Валенька, тетя Маруся отметки свои. Полина, прежде застенчивая и молчаливая, теперь стала говорухой. В глазах и в голосе у нее кипела забота, гордость какая-то. Она сама принялась искать среди вещей школьный табель, где все стояли четверки и пятерки, только по прилежанию четыре с крупным минусом. Учительница говорит, неспокойный он, ну, нервный, усидчивости такой нет, но очень способный. И Полина вдруг спросила Ваську, который молча разглядывал брата и его ружье-автомат, блестевшее черным лаком. «А ты, Василек, как учишься?» Васька молчал. «Плох, чай?» Васька кивнул и вдруг сказал. «Я цельную четверть пропустил. Пальта не было». Полина чуть поменялась в лице. Наверное, она сейчас уже жалела, что хвасталась натурным питанием для Валика. Прожили гости в деревне совсем недолго. Может быть, пожили бы еще, но Полина вдруг сорвалась, заспешила. Нечаянно услышала, когда дремала в сенцах на травяной подстилке, как сестра тихонько говорит старшему близнецу. «Вальчка, не скучаешь ты без родной-то мамочки? Не обижат тебя тетка-то? Былочка-то моя цветочная». Видимо, уж слишком тоскливо говорила эта мать, и Полина смолчала. Сделала вид, что ничего не слышала, а вечером того же дня стала поговаривать об отъезде. У матери с Пасхи было собрано сотни яиц. Хотела сменять. Сельпо за каждый десяток давала лист шифера, а из избы после дождя лоханкой выносили воду. «Не надо», — сказала Полина, избегая глядеть на сестру, которая суетилась с плетушкой. Ваське пиджак теплый купили себе, что... Уезжая, она дала сестре две полсотни... Дала, не взглянув ей в лицо и как бы за спешкой не поцеловавшись. Васька неотрывно смотрел на ружье автомат, но Валик крепко держал его и даже сделал движение, будто хотел спрятать за спину. «А мне и не надо», — сведя выгоревшие брови, сказал Васька. Он пробежал немного за подводой, которую увозила на станцию гостей, и когда вернулся в избу, увидел в ведре рыбок-попов, которых он наловил брату на прощание, которых тот забыл, — Кошка уже запустила туда лапу. Два попа валялись на полу, еще слабо пошевеливаясь, а из-под лавки неслось урчание. На кровати, накрывшись головой, в голос плакала мать. «Мам», — сказал Васька, не решаясь тронуть ее, — «мне не надо пальта». «Только ты не плакай и не отдавай меня». Через восемь лет братья встретились на том же зеленом лугу. Васька лежал, закинув бурые руки под большую ежистую голову. Бестетная майка, бумажные штаны в полосу, парусиновые башмаки с оборванными шнурками на босых крупных ступнях. Валентин сидел, выбрав место почище, чтобы не запачкать темно синий матросского кроя-клёш. Белую тугую рубаху напрягал ветер, задирал синий воротник. Но загар на его узком большеглазом лице был по-прежнему слабый, неплотный. «У нас в училище почти все ребята с девушками переписываются», — говорил Валентин. «Бывает, конечно, по-всякому, но я думаю, что лично у меня дело перепиской не ограничится. Отец у нее работает в Киеве, в театре. Артист. У них даже дача есть». Васька помолчал. Только когда Валентин показал ему фотографию девушки, Васька немногословно согласился, что девушка красивая. «На Тамару Макарову, похожа», — вдруг заключил он а на чай может себе тоже артиста найти. Много ведь артистов-то. Да ничего ты не понимаешь, — оборвал Валентин. При чем тут артисты, когда она в педагогическом? На это Васька опять сказал задумчиво. Вон, Нинка Рязанова, тоже в педагогический хочет, боится, не сдаст. А Нюрка не на медсестру, если в колхозе отпустят Брат поглядел на него как-то иронически. А ты сам-то что же, никуда не собираешься? «Я-то?» — Васька поглядел в глубокое небо. «Я пока никуда. На тот год в армию ведь. А пока на водителя сдам. Дом-то чай тоже кому-то надо». Он приподнялся и сел. Валентин видел, какие у Васьки большие, не юношеские руки, какие клещеватые пальцы, какие наеденные ржаным хлебом скулы. Ему вдруг стало жалко брата, но он не удержал просящееся наружу чувства собственного превосходства. «Ну, что ж, браток», — сказал он, как старший и как совсем взрослый, — «каждому свое. У меня Академия морская впереди». И он встал во весь рост, словно принял строевую позу. Васька поднял зеленые глаза, прошелся по клёшам по белой матроске брата. «Валяй», — подумав, сказал он, — «только чай трудно будет поступить в Академию-то». Васька как в воду глядел. Дорога в Академию Валентину не легла. Осенью 61-го приехала в деревню со слезами Полина. Не успев поздороваться и не попив с дороги чаю, принялась выкладывать свое горе. Из училища Вальку отчислили. И теперь дальнейшую воинскую службу он отбывает в какой-то строительной части. «Пишет, что никакой ему жизни нет, один только кирпич видит до да цемент», — горько сказала Полина. «А ведь какая перспектива была у парня?» Родная мать молчала. Смысл произошедшего туго шел ей в голову. «Да за что же ты его, Господи!» — вымолвила она наконец. «Нервный, очень обидчивый!» — вздохнула Полина. «С начальством никак не мог отношения наладить. Бездушно очень подходили к нему». Тогда мать спросила гневно. «А ты чего ж смотрела? Что же я могла сделать-то, Маря?» Даже испугалась Полина. Уж я слез сколько пролила, и деньгами все время помогала, сколько было возможно. На отечное, по-прежнему нездоровое лицо матери легла какая-то желтая тень. «Помогала ты!» — сказала она презрительно. «Загубила ты Валечку моего!» «Чего ты сюда теперь приехала? Чего тебе тут надо?» «Взяла ребенка? Должна была до ума довести. Тем же вечером Полина, не успев даже сходить на кладбище к отцу и матери не проводив престольного праздника, поехала обратно домой. А мать села писать письмо Васе, который уже нес первый год службу в Карелии на границе. «С Валечкой у нас беда, загнали его неизвестно куда. Полька приезжала, говорит, и начальство Валечку погубило. Известно, что как бы родная мать, такого бы не вышло. А ей какая боль?» Вася прочел матери на письмо и ничего не понял — Но в письме был новый адрес Валентина, поэтому Вася узнал, что у брата загнали не, неизвестно куда, а на Урал, и что Валентин к своей родной деревне ближе, чем он, Вася, на добрую тысячу километров. В письме к брату Вася без всякого подвоха спросил, как насчет той девушки, которая похожа на Тамару Макарову, но Валентин ничего не ответил.